В марте Мария Ивановна опять приезжала в Москву на несколько дней, чтобы видеться с мужем и с Волковами. Её письма к сыну становились всё плачевнее. Неизвестность о нём её терзала. Получив от него последнее письмо от 23 декабря 1812 года, она в середине следующего марта ещё не имела дальнейшего известия о нём. Когда будет счастливая минута в жизни, что я тебя увижу, мой милый. Истинно бывают минуты отчаяния. Сделай божескую милость, мой голубчик, хотя словечко о себе напиши, где ты, что ты, никакого известия. Ты легко можешь себе представить, каково мне, мой друг Гриша, ничего не знать. Её мучил страх, чтобы он не заболел горячкой, то есть тифом, который Так много в армии, и она умоляет его беречься, не жить с больными, искать способ удаляться от них. Куда тяжело? От пули избавишься и горячкой умрёшь. В апреле Волкова писала Григорию, что Варвара очень плоха. Она почти уже не может глотать пищи, потому что это причиняет ей сильную боль. Надежда на нового врача не оправдалась. в первых числах июня Мария Ивановна наконец решилась перевести детей в Москву. Варвару Александровну привезли умирающий. 10 июня 1813 Мария Ивановна пишет уже из Москвы. Милый друг Гриша, голубчик мой родной, как я довольна, что я стала немного поближе к тебе. Я приехала наконец в Москву, хотя не совсем приятно. Варенька, так больна, что нет надежды, мой голубчик к ее выздоровлению. Я уже готова сносить эту беду и затем к тебе мало пишу. Истинно тебе, говорю, тяжело и несносно, как эта несчастная мысль в голове и в сердце поселилась. Надо сносить с терпением и отдаться в святую его волю. Что ему угодно, то и будет. Если после этого письма в первый раз, что я буду к тебе писать... я об ней ничего тебе не скажу, то ты знай, мой друг, что нечего уж более об ней говорить, как помнить, что она тебя любила и немало. Болезнь ее — чахотка. Обо мне будь покоен. Я себя помню для вас, мои друзья. Знаю долг свой, что надо беречь себя и любить вас больше себя».